Но в тот день он не написал письма, потому что, просматривая свою любимую газету, он наткнулся на нечто, изменившее его намерение. Несколько писем Джо в беспорядке лежали на одной стороне стола среди счетов, паспортов и различных деловых документов, а на другой стороне лежали три записки от Эми, аккуратно перевязанные одной из ее голубых лент и мило напоминавшей о маленьких засохших розах, спрятанных внутри конвертов. С отчасти извиняющимся, отчасти обрадованным выражением лица Лори собрал все письма Джо, разгладил, сложил и аккуратно убрал их в маленький ящик стола. Постоял минуту, задумчиво поворачивая кольцо на пальцы, затем медленно снял его, положил к письмам, запер ящик и вышел послушать торжественную мессу в церкви святого Стефана чувствуя себя, как будто состоялись похороны. И хотя он не был слишком подавлен горем, это казалось более подходящим способом провести остаток дня, чем писать письма очаровательным молодым леди. Письмо, однако, было отправлено очень скоро, и ответ на него пришел быстро, потому что Эми скучала по дому и призналась в этом с совершенно очаровательной откровенностью. Переписка лихо закрутилась, И письма летали туда и обратно с неизменной регулярностью все начало весны. Лори продал свои бюсты, сделал из страниц своей оперы розжиг для огня и вернулся в Париж, надеясь, что кто-нибудь скоро к нему присоединится. Он отчаянно хотел поехать в Ниццу, но ждал приглашения, а Эми не хотела этого делать, потому что как раз в то время переживала некий личный опыт, из-за чего предпочла бы избежать насмешливых взглядов нашего мальчика. Фред Воин вернулся и задал вопрос, на который она когда-то решила ответить «Да, согласна». Но теперь она сказала «Нет, благодарю». По-доброму, но твердо, потому что в тот момент мужество оставило ее, и она обнаружила, что для удовлетворения нового страстного желания, которое наполнило ее сердце нежными надеждами и страхами, требовалось нечто большее, чем деньги и положение. Фраза «Он хороший парень, Эмми, но не тот мужчина, который, как я думаю, мог бы тебе когда-нибудь понравиться», как и выражение лица Лори, когда он это говорил, постоянно крутилась у нее в голове так же назойливо, как и ее собственные слова, когда она показала взглядом, если не вслух, «Я выйду замуж ради денег». Ей было неприятно это вспоминать. Теперь она предпочла бы забрать свои слова обратно, ведь это прозвучало так недостойно женщины. Она не хотела, чтобы Лори считала ее бессердечным, суетным созданием. Теперь ей в половину не так хотелось быть покорительницей общества, как хотелось быть женщиной, достойной любви и уважения. Она была так рада, что он не возненавидел ее за те ужасные слова, которые она ему говорила, но воспринял их просто прекрасно, и стал относиться к ней добрее, чем прежде. Переписка с ним была для нее огромным утешением, потому что письма из дома приходили очень нерегулярно, и даже когда она их получала, те и наполовину не были такими приятными, как от Лори. Отвечала она на них не только с удовольствием, но и из чувства долга, потому что бедняга был несчастен и нуждался в ласке, так как каменное сердце Джо оставалось непреклонным. Ей следовало бы сделать над собой усилие и попытаться полюбить Лори. Не может быть, чтобы это было столь трудно. Многие гордились бы и радовались, что такой милый юноша любит их. Но Джо никогда не вела себя, как другие девушки, так что ей оставалось только быть к Лори как можно добрее, относясь к нему как к брату. Если бы со всеми братьями обращались так же, как с Лори в тот период, они были бы гораздо более счастливыми существами, чем сейчас. Теперь Эми никогда не читала нотаций. Она спрашивала его мнение по всем вопросам, интересовалась всем, что он делал, дарила ему милые безделушки и по два раза в неделю посылала письма, полные веселых сплетен, сестринских признаний и очаровательных зарисовок прелестных пейзажей, которые ее окружали. Поскольку немногие братья удостаиваются того, что сестры носят их письма с собой в кармашках, внимательно читают и перечитывают их, плачут, когда получают в ответ короткие записки, целуют послания, если они достаточно длинные, и бережно хранят каждое из них, мы не будем намекать на то, что Эми совершила какую-либо из этих нежных глупостей. Но той весной она определенно стала немного бледнее и задумчивее, почти совсем утратила тягу к обществу и часто выезжала рисовать эскизы в одиночестве. Когда она возвращалась из этих поездок, ей обычно было мало что показать, но осмелюсь предположить, что она изучала природу, часами сидя на террасе в Вальрозе, сложа руки или рассеянно делая эскиз какого-нибудь образа, который приходил ей в голову. Фигуру рослого рыцаря, вырезанного на могильной плите, молодого человека, спящего в траве с надвинутой на глаза шляпой, или девушку с вьющимися волосами, в великолепном наряде, прогуливающуюся по бальному залу под руку с высоким джентльменом. При этом оба лица были размыты в соответствии с последним веянием в искусстве, что было допустимо, но не совсем удовлетворительно. Тетушка подумала, что ее племянница сожалеет из-за своего отказа Фреду. Эми, поняв, что отрицать это бесполезно, а объяснить невозможно, не стала мешать ей думать как ей угодно, но позаботилась о том, чтобы Лори узнал об отбытии Фреда в Египет. Только и всего. Но он все понял. И, вздохнув с облегчением, сказал себе с видом умудренного жизнью человека. «Я был уверен, что она передумает. Бедная старина Фред. Я прошел через это и могу только посочувствовать». Произнеся это, он глубоко вздохнул, а затем, словно отдав свой долг прошлому, взобрался с ногами на диван и насладился чтением письма от Эми. Пока за границей проходили эти перемены, в дом семьи Марч пришла беда. Но письмо, в котором говорилось, что Бет слабеет, до Эми не дошло. А следующее письмо застало ее в Веве, поскольку майская жара выгнала в туда из Ниццы, и они медленно продвигались в Швейцарию, через Геную и Итальянские озера. Она перенесла новости очень хорошо и спокойно подчинилась семейному решению, что ей не следует сокращать свой визит, потому что поскольку было уже слишком поздно прощаться с Бет, ей лучше остаться за границей и дать расстоянию смягчить свою печаль. Но на сердце у нее было очень тяжело. Она мечтала оказаться дома и каждый день с тоской смотрела в сторону озера, ожидая, что Лори приедет и утешит ее. Он действительно приехал очень скоро, потому что он был в Германии, и хотя одна и та же почтовая служба доставляла письма им обоим, потребовалось несколько лишних дней, чтобы письмо добралось до него. Как только Лори прочитал его, он собрал свой рюкзак, попрощался с другими пешими путешественниками и отправился выполнять свое обещание с душой полной радости и печали, надежды и тревожного ожидания. ВВ был хорошо известен Лори, и как только лодка причалила к маленькой пристани, поспешил вдоль берега в сторону Латур, где Кэролы жили в пансионе. Гарсон был в отчаянии, вся семья отправилась на прогулку по озеру, но нет, белокурая мадемуазель могла быть сейчас в саду замка. Если бы месье потрудился присесть, то она бы предстала перед ним через мгновение. Но месье не мог ждать даже мгновения и в середине этой речи сам отправился на поиски мадмуазель. Милый старый сад на берегу прекрасного озера с каштанами, шелестящими над головой, плющом, вьющимся повсюду, и черной тенью башни, пересекающей залитую солнцем воду. В одном углу широкой низкой стены стояла скамейка, и сюда Эми часто приходила почитать, порисовать, или утешиться окружавшей ее красотой. В тот день она сидела здесь, подперев голову рукой, с тоскующим по дому сердцем и печальным взглядом, думая об Эд и удивляясь, почему Лори не едет. Она не слышала, как он пересек внутренний двор и не видела, как он остановился в арке, которая вела из подземного хода в сад. Он постоял с минуту, глядя на нее по-новому, заметив то чего никто никогда раньше не видел. Нежную сторону характера Эми. Все в ней безмолвно говорило о любви и печали. Покрытые пятнами от слез, письма у нее на коленях, черная лента, которой были перевязаны волосы, женская боль и терпение на лице, даже маленький крестик из черного дерева у нее на шее показался Лори трогательным, потому что это он подарил его ей и она носила этот крестик в качестве своего единственного украшения. Если у него и были какие-то сомнения по поводу приема, который она ему устроит, они развеялись в ту минуту, когда она подняла глаза и увидела Лори, и, бросив все, подбежала к нему, восклицая тоном, в котором, несомненно, угадывались любовь и тоска. «О, Лори, Лори, я знала, что ты приедешь ко мне!» Я думаю, что в тот момент все было сказано и решено, потому что, когда они некоторое время стояли вместе в полной тишине, темноволосая голова, покровительственно склонившаяся над светлой, Эми почувствовала, что никто не может утешить и поддержать ее лучше, чем Лори. А он решил, что Эми была единственной женщиной в мире, которая могла бы занять место Джо в его сердце и осчастливить. Он не сказал ей этого, но она не была разочарована, потому что оба почувствовали правду, были довольны и с радостью оставили остальное невысказанным. Через мгновение Эми вернулась на свое прежнее место, и пока она вытирала слезы, Лори собирал разбросанные бумаги, обнаружив во множестве потрепанных писем и многозначительных набросков предвестники доброго будущего. Когда он сел рядом с ней, Эми снова смутилась и покраснела при воспоминании о своем порывистом приветствии. «Я не могла себя сдержать. Мне было так одиноко и грустно. И я так тебе обрадовалась. Это было так неожиданно. Поднять глаза и увидеть тебя. Как раз когда я начала бояться, что ты не приедешь», — сказала она, тщетно пытаясь говорить совершенно естественно. Я приехал, как только узнал. «Я хотел бы сказать что-нибудь, чтобы утешить тебя в связи с потерей дорогой малышки Бет, но я могу только посочувствовать, и...» Он не смог продолжить, потому что тоже внезапно смутился и не совсем понимал, что нужно говорить. Ему очень хотелось положить голову Эми себе на плечо и сказать ей, чтобы она хорошенько выплакалась, но он не осмелился, потому вместо этого взял ее за руку и сочувственно пожал что было красноречивее слов. «Тебе не нужно ничего говорить. Ты и так меня успокаиваешь», — тихо сказала она. «Бет теперь хорошо, и она счастлива. Я не должна желать ее вернуть. Но я боюсь возвращаться домой, как бы мне не хотелось всех увидеть. Не будем говорить об этом, потому что я сейчас заплачу» и я хочу насладиться твоим присутствием, пока ты рядом. Тебе не нужно сразу возвращаться обратно, не так ли? Нет, если ты хочешь, чтобы я остался, дорогая. Я хочу, очень хочу. Тётя и Фло очень добры, но я считаю тебя членом нашей семьи, и я бы успокоилась, побыв с тобой некоторое время. Эми говорила, и была так похожа на тоскующего по дому ребенка. Чье сердце переполняло скорбь, что Лори сразу забыла своей застенчивости и дал ей именно то, что она хотела. Ласку, к которой она привыкла, и ободряющую беседу, в которой она нуждалась. «Бедняжка, у тебя такой вид, словно ты сейчас заболеешь от горя. Я хочу позаботиться о тебе, так что не плачь больше, лучше пойдем прогуляемся». Ветер слишком холодный, чтобы сидеть здесь на скамейке, сказал он наполовину ласковым, наполовину командным тоном, который понравился Эми. Лори завязал ленты ее шляпы, взял под руку и начал водить взад вперед по солнечной дорожке под молодыми листьями каштана. Он чувствовал себя более непринужденно на ногах, а Эми было приятно опереться на сильную руку видеть улыбку на знакомом лице и слышать голос, ласково говорящий с ней одной. Причудливый старый сад стал убежищем для многих пар влюбленных и, казалось, был создан специально для них. Таким освещенным солнцем и уединенным он был. И в нем не было ничего, кроме башни, возвышавшейся над ними и широкого покрытого рябью озера внизу, уносившего эхо их слов. Целый час эта новая пара гуляла и разговаривала или отдыхала у стены, наслаждаясь милыми впечатлениями, которые придавали очарование времени и месту. И когда далекий от романтики звонок к обеду предупредил их о том, что нужно уходить, Эмми почувствовала, будто в том саду замка она оставила все бремя одиночества и печали. В тот момент, когда миссис Кэрол увидела изменившееся лицо девушки, ее озарила новая догадка, и она воскликнула про себя. «Теперь я все поняла». Детка тосковала по молодому Лоуренсу. «Господи, подумать только!» С похвальным благоразумием добрая леди промолчала и не проявила никаких признаков своего озарения. Но сердечно попросила Лори остаться, А Эми она предложила насладиться его обществом, так как это принесет ей больше пользы, чем столь долгое уединение. Эми была образцом послушания, и так как ее тетя много занималась фло, ей пришлось развлекать своего друга самой, что она и делала с гораздо большим, чем обычно, успехом. В Нице Лори бездельничал, а Эми его распекала. В Веве. Лори никогда не сидел сложа руки, но постоянно гулял, ездил верхом, плавал на лодке или чрезвычайно энергично учился, в то время как Эми восхищалась всем, что он делал, и следовала его примеру с такой готовностью и неукоснительностью, как только могла. Он сказал, что перемена произошла из-за климата, и она не стала с ним спорить, радуясь подобному оправданию для восстановления своего собственного самочувствия и настроения. Бодрящий воздух пошел им обоим на пользу, и физические нагрузки привели к благотворным изменениям как в сознании, так и в теле. Казалось, они получили более ясное представление о жизни и долге там, среди вечных гор. Свежий ветер развеял сомнения, обманчивые фантазии и мрачные туманы. Теплое весеннее солнце пробудило всевозможные возвышенные идеи, нежные надежды и счастливые мысли. Озеро, казалось, смыло все беды прошлого, а величественные старые горы благосклонно взирали на них сверху вниз, говоря «Детки, любите друг друга». Несмотря на недавнее горе, это было очень счастливое время. Такое счастливое, что Лори не мог решиться нарушить его ни единым словом. Ему потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от удивления, вызванного исцелением от своей первой и, как он твердо верил, последней и единственной любви. Он оправдывал себя за кажущееся предательство мыслью о том, что сестра Джо, была почти такой же, что и сама Джо, и убеждением, что было бы невозможно полюбить любую другую женщину, кроме Эмми, так скоро и так сильно. Его первое сватовство было бурным, и он оглядывался назад, как будто через долгие годы с чувством жалости, смешанного с раскаянием. Он не стыдился этого опыта но стал думать об этом как одном из горько-сладких переживаний своей жизни, за которые он мог быть благодарен, когда боль пройдет. Он решил, что его второе предложение должно быть как можно более спокойным и простым. Не было никакой необходимости устраивать бурных сцен, едва ли нужно было прямо говорить Эми, что он любит ее, она поняла это без слов и уже давным-давно дала ему ответ. Все произошло само собой. Никто не стал бы протестовать, и он знал, что все будут довольны, даже Джо. Но если нашу первую маленькую страсть жестоко погасили, мы склонны быть осторожными и медлительными, совершая вторую попытку. Поэтому Лори медлил, наслаждаясь каждым часом, и оставляя на волю случая произнесение слова, которое положило бы конец первой, и самой приятной части его нового романа. Он предполагал, что, скорее всего, сделает предложение в саду замка при лунном свете в самой изящной и благопристойной манере. Но получилось с точностью да наоборот, поскольку все разрешилось на озере в полдень с помощью нескольких незатейливых слов. Они катались на лодке все утро, проплывая от мрачного Сен-Жен-Гольфа к солнечному Монтрео, с Савойскими Альпами по одну сторону, Монт-Сент-Бернаром и Денди меди по другую, прелестным Веве в долине и Лазанной на холме за ним, безоблачным голубым небом над головой и еще более голубым озером внизу, усеянным живописными лодками, похожими на белокрылых чаек. Они говорили об Бонневаре, примечание Франсуаде Бонневар, Около 1493-1570 швейцарский священник и историк, жизнь которого вдохновила Байрона на создание шильонского узника. Скользя по лодке мимо шильона, и Аруссо, когда смотрели вверх на Кларан, где он писал свою Элуизу. Примечание. Юлия или новая Элоиза. Роман жан жака Руссо. 1757-1760. Ни он, ни она не читали эту книгу, но оба знали, что это история любви, и каждый про себя задавался вопросом, была ли она хотя бы наполовину так интересна, как их собственная. Эми опустила руку в воду во время небольшой паузы, возникшей в их разговоре, и когда она подняла глаза, Лори опирался на весло и смотрел на нее с выражением, которое заставило ее поспешно сказать, просто чтобы не молчать. «Ты должно быть устал. Отдохни немного и позволь грести мне. Это пойдет мне на пользу, потому что с тех пор, как ты приехал, я совершенно обленилась и стала изнеженной. Я не устал. Но ты можешь взять одно весло, если хочешь. Тут достаточно места» хотя мне приходится сидеть посередине, иначе лодка будет крениться на бок. Ответил Лори, как будто ему понравилось новое расположение. Чувствуя, что она не очень-то исправила ситуацию, Эми заняла предложенную ей Лори треть сиденья, откинула волосы с лица и взялась за весло. Грести она умела хорошо, как и многое другое. И хотя она налегала на весло обеими руками, а Лори греб только одной. Вёсла двигались в такт, и лодка плавно скользила по воде. «Хорошо у нас получается, правда?» — спросила Эми, которая в этот момент не могла вынести молчание. «Так хорошо, что я хотел бы, чтобы мы всегда плыли в одной лодке. Ты выйдешь за меня, Эми?» — очень нежно спросил Лори. «Я согласна, Лори», — прозвучал Очень тихий ответ. Затем они оба перестали грести и неосознанно дополнили отражение видов, расплывающихся в воде озера, красивой сценой человеческой любви и счастья. Глава девятнадцатая. Совсем одна. Легко давать обещание о самопожертвовании, когда ты сам поглощен другой личностью а сердце и душа очищаются хорошим примером. Но когда поддерживающий голос умолк, ежедневно преподносимый урок закончился, присутствие дорогого существа ушло и не осталось ничего, кроме одиночества и горя, Джо обнаружила, что ей очень трудно сдержать свое обещание Бет. Как она могла утешить отца и мать, когда ее собственное сердце Болела от непрекращающейся тоски по сестре. Как она могла сделать дом веселым, если весь его свет, тепло и красота, казалось, ушли вместе с Бет, покинувшие старый дом ради нового? И где во всем мире она могла найти себе какое-нибудь полезное счастливое дело, чтобы заменить верное служение, которое было бы само по себе наградой? Она слепо и безнадежно пыталась выполнить свой долг, тайне постоянно противясь ему, потому что ей казалось несправедливым, что ее немногочисленные радости уменьшаются, бремя делается тяжелее, а жизнь становится все труднее и труднее, несмотря на то, что она трудится, не покладая рук. Некоторым людям, казалось, выпадает весь солнечный свет, а другим достается лишь тень. Это было несправедливо потому что она больше, чем Эми, старалась стать лучше, но так и не получила никакой награды, только разочарование, горе и тяжелую работу. Бедная Джо. Для нее это были мрачные дни, ибо что-то похожее на отчаяние хватило ее, когда она подумала о том, чтобы провести всю свою жизнь в этом тихом доме, посвящая себя однообразным заботам нескольким маленьким удовольствием и долгу, который, казалось, никогда не станет легче выполнять. «Я не могу сдержать слова. Я никогда не была предназначена для такой жизни. И я знаю, что я убегу и сделаю что-нибудь отчаянное, если кто-нибудь не придет мне на помощь», сказала она себе, когда ее первые усилия пошли прахом, И она впала в угрюмое печальное состояние, которое часто наступает, когда человек в сильной воли вынужден уступить неизбежному. Но кто-то действительно помог ей. Хотя Джо не сразу узнала своих добрых ангелов, потому что они явились ей в виде знакомых людей. Волшебство же их было простым и лучше всего подходившим бедной человеческой природе. Она часто просыпалась по ночам, думая, что Бет зовет ее, и когда вид маленькой пустой кровати заставляла ее плакать и горько взывать в непокорной печали «О, Бет, вернись, вернись!», она с тоской протягивала свои руки в пустоту не напрасно. Ибо так же быстро, услышав ее рыдание, как однажды до нее дошел едва слышный голос сестры, мать пришла, чтобы утешить ее не только словами, но и терпеливой нежностью, которая успокаивает прикосновением, слезами, немым напоминанием о большем горе, чем у Джо, и прерывистым шепотом, более красноречивым, чем мольбы, потому что полная надежды смирение шло рука об руку с естественной печалью. Священные мгновения, когда сердце говорило с сердцем в ночной тишине, превращая скорбь в благословение утоляющие горе и укрепляющая любовь. Почувствовав это, Джо стало казаться, что ей легче нести свое бремя. Долг становится приятнее, а жизнь более сносная, если смотреть на нее из безопасного укрытия материнских объятий. Когда больное сердце немного утешилось, беспокойный ум тоже обрел помощь, ибо однажды она зашла в кабинет отца, и склонившись над милой седой головой, поднявшись от бумаг, чтобы поприветствовать ее со спокойной улыбкой, Джо очень скромно сказала. «Папа, поговори со мной, как ты разговаривал с Бет. Мне это нужно сейчас больше, чем ей, потому что я делаю все не так». «Моя дорогая, ничто не сможет меня так утешить, как этот разговор», ответил он с дрожью в голосе, И обнял дочь обеими руками, как будто он тоже нуждался в помощи, и не боялся просить о ней. Затем, сев в маленькое кресло Бет рядом с ним, Джо рассказала о своих бедах, о возмущенной скорби утраты, о бесплодных усилиях, которые обескураживали ее, о недостатке веры, из-за чего жизнь казалась такой мрачной, и о том печальном замешательстве, которое мы обычно называем отчаянием. Она полностью ему доверилась. Он оказал необходимую ей поддержку, и они оба нашли в этом утешение. Ибо пришло время, когда они могли разговаривать друг с другом не только как отец и дочь, но и как мужчина и женщина, способные с радостью быть полезными друг для друга со взаимным сочувствием и любовью. Счастливые познавательные часы, проведенные там, в старом кабинете, который Джо называла церковью одного адепта, откуда она вышла с обретенным мужеством, восстановленной бодростью и более смиренным духом. Ибо родители, научившие одно свое дитя, как бесстрашно встретить смерть, теперь пытались научить другое принять жизнь без уныния и недоверия, и использовать доступные прекрасные возможности с благодарностью и энергией. И другая помощь пришла к Джо, со стороны скромных полезных обязанностей и удовольствий, чью благотворную роль в ее спасении нельзя отрицать, и которые она постепенно научилась замечать и ценить. Метлые кухонные полотенца уже не казались Джо такими отвратительными, какими были когда-то потому что всем этим заведовала Бет. И что-то от ее домовитого духа словно сохранилось в маленькой швабре или старой щетки, которые так и не выбросили. Пользуясь ими, Джо поймала себя на том, что напевает песни, которые раньше напевала сестра, подражая аккуратности Бет и нанося то тут, то там небольшие штрихи под поддерживающие свежесть и уют, что стало первым шагом к тому, чтобы сделать дом счастливым, хотя она и не догадывалась об этом, пока Ханна ей не сказала, одобрительно пожимая руку. «Чуткая вы, малютка, удумали не дать нам соскучиться по нашей дорогой овечке. Мы мало говорим, да все видим, и Господь вас вознаградит за это, увидите, уж Он вознаградит». Когда они вместе сидели за шитьем у Мэг, Джо заметила, насколько лучше стала ее сестра насколько красиво она стала говорить, как много она знала о добрых женских порывах, мыслях и чувствах, как она была счастлива с мужем и детьми и как много они все делали друг для друга. «Брак все-таки прекрасная вещь. Интересно, расцвела бы я хотя бы наполовину так, как ты, если бы тоже попробовала?» «Уж я-то всегда считала, что да», — сказала Джо, сооружая воздушного змея для Деми в перевернутой вверх дном детской. Это как раз то, что тебе нужно, чтобы раскрыть нежную женственную сторону твоей натуры, Джо. Ты похожа на плод каштана, колючая снаружи, но шелковисто-мягкая внутри, и у тебя прекрасное ядро, если до него добраться. Любовь однажды заставит тебя показать свое сердце, и тогда грубая оболочка спадет. Плоды каштанов раскрываются от мороза, мэм, и требуется хорошая встряска, чтобы они упали с дерева на землю. Мальчишки обожают собирать каштаны. А мне не хочется, чтобы они засунули меня в мешок, ответила Джо, склеивая воздушного змея, которого никогда не унесет ни один порыв ветра, потому что Дейзи привязала себя к нему вместо хвоста. Мэк рассмеялась с радостью, увидев слабый проблеск прежнего духа Джо но она считала своим долгом отстаивать свое мнение с помощью всех доводов из своего арсенала. И сестринские беседы не пропали даром, тем более что двумя самыми действенными аргументами Мэг были дети, которых нежно любила Джо. Горе лучше всего раскрывает некоторые сердца, и Джо была почти готова к тому, чтобы ее засунули в мешок еще немного солнечного света, чтобы каштан созрел, и тогда уже не мальчишка будет нетерпеливо трясти дерево, а мужская рука потянется, чтобы осторожно вытащить ядро из кожуры и убедиться, что оно крепкое и сладкое. Если бы она заподозрила это, то закрылась бы покрепче и стала бы еще более колючей, чем когда-либо. К счастью, она не думала о себе, поэтому, когда пришло время, Она сама упала с дерева на землю. Итак, если бы она была героиней из нравоучительного сборника рассказов, она должна была бы в этот период своей жизни обрести совершенную святость, отреклась бы от мира и пошла творить добро в увядшем чепце с религиозными брошюрами в кармане. Но, видите ли, Джонни была героиней. Она была всего лишь борющейся с трудностями живой девушкой, как и сотни других, и она просто действовала в соответствии со своей природой, будучи грустной, сердитой, апатичной или активной, как подсказывало ей настроение. В высшей степени достойно говорить, что мы будем стремиться стать добродетельными, но мы не можем сделать этого сразу, и требуются длительные, мощные и совместные усилия, прежде чем некоторые из нас даже найдут правильную дорогу. Джо далеко продвинулась по этому пути. Она училась исполнять свой долг, и если у нее это не получалось, она чувствовала себя несчастной, но исполнять его бодро... Ах, это было совсем другое дело. Она часто говорила, что хочет сделать что-то исключительное, как бы трудно это ни было. И теперь ее желание исполнилось, ибо что может быть прекраснее, чем посвятить свою жизнь отцу и матери, стараясь сделать их дом таким же счастливым для них, каким они делали его для нее? И если трудности были необходимы для того, чтобы сделать усилия еще исключительнее, что могло бы быть более трудной задачей для беспокойной, целеустремленной девушки, чем отказаться от своих надежд, планов и желаний, с радостью проживая свою жизнь ради ближних. Провидение поймало ее на слове. Перед ней встала задача, не такая, как она ожидала. И еще лучше, потому что ее собственное «я» не принимало в этом никакого участия. Что ж, сможет ли она это сделать? Она решила, что попробует и в своей первой попытке обрела помощников, на которых я до этого намекала. Еще один помощник был ей дан, и она приняла его не как награду, а как утешение, подобно христиану, принявшему отдых, обретя его в маленькой беседке, где он уснул, когда взбирался на гору под названием «Затруднение». Примечание. Смотрите «Путешествие Пилигрима в небесную страну» Джона Баньяна. «Почему ты ничего не пишешь? Это всегда делало тебя счастливой?» Спросила однажды мать, когда приступ уныния омрачил душу Джо. «У меня не хватает храбрости писать. А если бы и хватило, никому нет дела до моих произведений. Нам есть дело. Напиши что-нибудь для нас. И не обращай внимания на остальной мир». «Попробуй, дорогая. Я уверена, что это пошло бы тебе на пользу и очень порадовала бы нас. «Не уверена, что у меня получится». Но Джо выдвинула свой письменный стол и начала просматривать свои незаконченные черновики. Через час ее мама заглянула в комнату и увидела дочь, бойко царапающую пером, сидя в своем черном переднике с сосредоточенным выражением лица, что заставило миссис Марч улыбнуться и ускользнуть, оставшись очень довольной успехом своего предложения. Джо так и не поняла, как это произошло. Но в этом рассказе оказалось что-то, проникающее прямо в сердце читателя. Так как, когда ее семья насмеялась и наплакалась над этим произведением, отец отправил его, во многом против воли автора, в редакцию одного из популярных журналов. И, к ее крайнему удивлению, рассказ не только купили, но и запросили другие редакции. После публикации этого небольшого рассказа последовали письма от нескольких персон, чья похвала была честью. Газеты перепечатывали его. Незнакомые люди, как и друзья, восхищались им. Для такого пустяка успех был огромный. И Джо теперь была удивлена не меньше, чем когда ее роман одобряли и осуждали одновременно. «Ничего не понимаю». «Что может быть такого в столь простом маленьком рассказе, как этот, чтобы люди так его восхваляли?» — спрашивала она, совершенно сбитая с толку. «В нем правда, Джо, вот в чем секрет. Юмор и сентиментальность делают его живым, и ты, наконец, нашла свой стиль. Ты писала, не думая о славе и деньгах, вложив в эту вещь свое сердце, дочка. Ты испытала горечь». Теперь настало время для сладости. Дерзай, и так же, как и мы, радуйся этому успеху. Если в том, что я пишу, есть что-то хорошее или истинное, то это не моя заслуга. Всем этим я обязана тебе, маме и Бет, сказала Джо, более тронутая словами отца, чем любой похвалой извне. Наученная любовью и печалью, Джо писала свои короткие рассказы, и отсылала их на поиски друзей для себя и для нее, найдя этот мир слишком милосердным к таким скромным скитальцам, потому что их радушно принимали, и они в знак уважения к своей матери отправляли домой приятные подарки, как послушные дети, которые снискали удачу. Когда Эми и Лори написали о своей помолвке, миссис Марч испугалась, что Джо будет тяжело разделить эту радость. Но вскоре ее страхи развеялись, потому что, хотя поначалу Джо выглядела мрачной, она восприняла это очень спокойно и была полна надежд и планов по поводу детей еще до того, как дважды перечитала письмо. Это был своего рода письменный дуэт, в котором каждый прославлял другого, как принято у влюбленных, что было очень приятно читать и о чем было приятно поразмышлять, поскольку ни у кого не было возражений против их помолвки. «Вам это по душе, мама?» спросила Джо, когда они отложили исписанные убористым почерком листы и взглянули друг на друга. Да, я надеялась на это с тех пор, как Эми написала, что отказала Фреду. Тогда я была уверена, что на нее снизошло нечто лучшее, чем то, что ты называешь корыстолюбием. И намеки, мелькавшие в ее письмах, заставили меня заподозрить, что Любовь и Лори выиграют эту битву. «Как вы проницательны, мама, и как долго хранили молчание. Вы ведь никогда и словом не обмолвились об этом». Матери должны иметь острый глаз и сдержанный язык, чтобы уметь обращаться с девочками. Я немного побаивалась заранить эту мысль тебе в голову, чтобы ты не написала, и не поздравила их еще до того, как все будет решено. «Я уже не такая разгильдяйка, как раньше. Вы можете мне доверять? Теперь я серьезна и достаточно разумна, чтобы быть чьей-то наперстницей». «Это так, моя дорогая. И я должна была сделать тебя своей наперстницей. Только мне казалось тебе... Может быть, больно узнать, что твой Тедди полюбил кого-то другого?» «Да что вы, мама, неужели вы думали, что я могу быть такой глупой и эгоистичной после того, как я отвергла его любовь, самую первую, если не самую искреннюю?» Я знала, что тогда ты была искренна, Джо. Но в последнее время я подумала, что, если бы он вернулся и сделал предложение снова, ты, возможно, захотела бы дать другой ответ. «Прости меня, дорогая, я не могу не замечать, что ты очень одинока, и иногда в твоих глазах появляется алчущее выражение, которое трогает мое сердце. Поэтому я решила, что твой мальчик мог бы заполнить пустоту, если бы попытал счастье теперь. Нет, мама, так будет лучше, и я рада, что Эми полюбила его. Но в одном вы правы. Я одинока. И, возможно, если бы Тедди попытался еще раз Я могла бы ответить ему «да», но не потому, что я полюбила его, а потому что теперь я больше хочу быть любимой, чем когда он уехал. Я рада, Джо, ведь это показывает, что ты делаешь успехи. Многие любят тебя, так что постарайся пока довольствоваться папой и мамой, и сестрами и братьями, друзьями и детьми, пока лучший на свете из любящих тебя людей не придет чтобы вручить тебе твою награду. Матери – лучшие любящие существа на свете. Но я не против шепнуть маме, что хотела бы испытать и другую любовь. Это очень любопытно. Но чем больше я пытаюсь довольствоваться всевозможными естественными привязанностями, тем больше любви мне, кажется, хочется. Я и понятия не имела, что так много чувства может поместиться в сердце. А мое так растянулось, что теперь, кажется, оно никогда не наполнится любовью. А раньше мне было вполне достаточно только своей семьи. Я этого не понимаю. А я понимаю. И миссис Марч улыбнулась своей мудрой улыбкой, когда Джо перевернула страницы, чтобы прочитать, что еще Эми пишет о Лори. «Это прекрасно, когда тебя любят так, как Лори любит меня». Он не сентиментален, мало говорит об этом, но я вижу и чувствую любовь во всех его словах и делах, и это делает меня такой счастливой и такой смиренной, что я уже, кажется, не та девушка, какой была прежде. Я никогда не догадывалась до сих пор, каким добрым, щедрым и нежным он всегда был, ведь он открыл мне, что у него на сердце. Я нахожу его полным благородных порывов, надежд и стремлений. И я так горжусь от мысли, что это сердце принадлежит мне. Он говорит, что чувствует, будто готов совершить роскошное путешествие по морю жизни, взяв меня с собой помощником капитана. А большая любовь будет грузом, чтобы уравновесить наш корабль. И я молюсь, чтобы у него все получилось. И стараюсь быть именно такой, какой он меня считает потому что я люблю своего доблестного капитана всем сердцем и душой и никогда не оставлю его, пока Бог дозволяет нам быть вместе. О, мама, я никогда не знала, насколько близок к краю может быть этот мир, когда два человека любят и живут друг для друга». И это пишет наша холодная, сдержанная и светская Эми. «Воистину, любовь творит чудеса. Они должно быть очень-очень счастливы». И Джо заботливо сложила шуршащие листки, как мы закрываем прекрасный роман, который крепко удерживает внимание читателя, пока он не закроет книгу и вновь не окажется наедине с будничным миром. Потом Джо поднялась наверх, потому что шел дождь, и она не могла пойти прогуляться. Беспокойство овладело ею, и старое чувство вернулось снова. Не горькое сожаление, как уже было когда-то, а мучительное терпеливое удивление. Почему одной сестре достается все, что она хочет, а другой ничего? Это было неправдой, она знала это и гнала прочь такие мысли. Но естественная тяга Джо к любви была сильна, и счастье Эми пробудило в ней Алчущее желание кого-то любить всем сердцем и душой и прильнуть друг другу, пока Бог дозволяет быть вместе. Наверху на чердаке, где закончились беспокойные скитания Джо, стояли в ряд четыре маленьких деревянных сундучка, каждый из которых был помечен именем владелицы, и каждый был наполнен реликвиями детства и девичества, закончившимися теперь для всех них. Джо заглянула в сундучки. А когда дошла до своего, оперлась подбородка моего край и рассеянно уставилась на хаотичное собрание предметов, пока ее взгляд не привлекла пачка старых тетрадей. Она достала их, стала перелистывать и возродила в памяти ту приятную зиму у доброй миссис Кирк. Сначала она улыбнулась, потом задумалась, затем погрустнела. И когда она дошла до небольшой записки, написанной рукой профессора, ее губы задрожали, книги соскользнули с ее колен, и она застыла, глядя на дружеские слова так, будто они приобрели новый смысл и затронули чувствительное место в ее сердце. «Дождитесь меня, друг мой. Возможно, я немного опоздаю, Но я обязательно приеду к вам. О, только бы он смог приехать! Такой добрый, такой любезный, всегда такой терпеливый со мной, мой дорогой старый фриц. Я и в половину недостаточно ценила его, когда он был рядом. Но теперь я бы очень хотела его видеть, потому что все, кажется, скоро оставят меня, и я совсем одна. И крепко сжав маленькую бумажку в руках, Как будто это было обещание, которое еще предстояло выполнить, Джо положила голову на мягкий мешок с лоскутами и заплакала, словно отвечая дождю, барабанищему по крыше. Было ли это жалостью к себе, одиночеством или плохим настроением? Или это было пробуждением чувства, которое ждало своего часа так же терпеливо, как тот, кто его внушил? Кто скажет? Глава двадцатая. Сюрпризы. Джо в одиночестве лежала в сумерках на старом диване, смотрела на огонь и думала. Это был ее любимый способ проводить время после заката. Никто не беспокоил ее, и она обычно лежала, подложив под голову красную подушечку Бет, придумывая сюжеты рассказов, мечтая, или нежно думая о сестре, которая никогда не казалась ей далекой. Ее лицо было усталым, серьезным и довольно грустным, потому что завтра у нее день рождения. И она думала о том, как быстро пролетают годы, какой старой она становится и как мало, как ей казалось, она успела сделать. Ей почти двадцать пять, и ничего особенного она не добилась. Но Джо ошибалась. Чего-то она все же достигла. И постепенно она стала это осознавать и была благодарна за это.